Глава одиннадцатая. Реальность. Я до сих пор не нашла ответ на вопрос, почему мой отец не любил меня. Версия, потому что биологически не родной, самая частая из всех, которые приходили в мою голову хоть тогда, в детстве, хоть сейчас. И если отбросить один маленький факт в сторону, то она же выглядит и самой достоверной. Однако факт остается фактом. Хоть игнорирую его, хоть нет. Мэган отец обожал, а с ней мы близнецы, поэтому самая вероятная версия оказывается также и самой несостоятельной. Я мучительно продолжаю свои поиски. Согласно теории Дианы, я актер одного из трех типичных сценариев нелюбимых дочерей. Любовь обязательно нужно заслужить. Есть еще два – брошенная и доказать отцу. Но оба варианта не мои. Я спешу залюбить мир до смерти, чтобы он отплатил мне наконец-то уже тем же. Или хоть чем-нибудь. В комнате, куда меня приводят, так много искусственного света, что даже режет глаза. Слишком ярко. Посередине стоит медицинская кровать, и ее изголовье поднято так высоко, что Лео почти полусидит. К его груди приклеены провода, по одному с каждой стороны. На пальце прищепка, на руке две капельные системы с дозатором и кнопкой и еще одна у основания его шеи над ключицей. Здесь довольно холодно, поэтому кто-то укрыл его толстым одеялом, плотно подоткнув края, но оставив провода на груди открытыми. На лбу, под мышками и на грудных мышцах у него красные пятна. «Что это?» – спрашиваю медсестру в страхе, что у Лео развилась аллергия на медикаменты. «Вы видели эти пятна? Его доктор видел?» «Да, конечно. Не переживайте, в них нет ничего опасного. Это раздражение на коже от хирургического стола. Операция длилась пять с половиной часов, и все это время он пролежал лицом вниз. В местах, где давление было самым сильным, у пациентов часто бывают такие пятна. Они быстро проходят». Лео открывает глаза и вяло вводит ими по комнате, будто ищет источник голосов. «Лео?» «Ты уже проснулся? Ты молодец! Ты такой молодец, парень! Ты справился!» Бросаюсь к нему и, конечно, сразу беру за руку. «Я... молодец?» Лео произносит эту фразу так медленно и так растянуто, будто у него язык мел. «Конечно! Все хорошо! Все позади! Ты представляешь? Врач сказал, там все-таки был осколок!» «Где?» «В позвоночнике!» Лео долго смотрит на мое лицо и задает вопрос на миллион. «Кто ты?» И я даю ему ответ на три миллиона. «Твой ангел-хранитель?» Ему нравится этот ответ. Губы растягиваются в улыбке, и мне кажется, что их тонкая кожа вот-вот потрескается. Вдруг Лео резко откидывает голову назад и закрывает глаза. «Я так устал. Ты выйдешь за меня замуж». И он снова открывает глаза, но смотрит не на меня, а на угол изголовья кровати, затянутый в голубую простынь. У нас будет голубая свадьба, хочешь? Цветы голубые, платье голубое тоже. И голубое кольцо, все как ты хотела. Голубое кольцо? Я не припоминаю, чтобы я хотела чего-нибудь подобного. Да! как оно называется? Не могу вспомнить. Сапфир? Кольцо с сапфиром ты хотела. Выйдешь за меня? Медсестра хихикает, проверяя его капельную систему. Он сейчас все еще под действием анестезии. У некоторых людей в этот период бывают галлюцинации. Многие бредят, но потом они ничего не помнят. В течение часа он полностью придет в себя и почувствует боль. Она будет сильной. Вот здесь Показывает на капельную систему. Обезболивающее. На эту кнопку он может нажимать, когда боль будет слишком сильной, но не делайте это за него, пожалуйста. Передозировка опасна. Хорошо, не буду. Вот здесь кнопка вызова медсестры, но пользуйтесь ею, пожалуйста. В случае острой необходимости. В туалет ему ходить не нужно. На эти сутки установлен катетер. Катетер? Снова распахивает глаза Лео. «Отдыхай, парень!» – поглаживает его по руке медсестра. «Мы обо всем позаботились». «Мне не нужны эти катетеры. Целая чёртова коробка катетеров!» Дверь за медсестрой захлопывается. Лео несколько минут разглядывает меня, широко раскрыв глаза, но я сомневаюсь в том, что он способен сфокусироваться. «У тебя такие маленькие глаза!» «Почему у тебя такие маленькие глаза?» — спрашивает. «И губы. Ты раньше была другая? Мне не нужны эти катетеры». «Конечно, Лео, как скажешь. Не переживай». Полностью вернулась чувствительность везде. «А ты даже не знала. До сих пор думаешь, я овощ?» «Нет, я не овощ». «Уже давно не овощ». «Знаю. Конечно, ты не овощ. Ты красивый и сильный парень». Он вздыхает, закрывает глаза и отворачивается. «Я люблю тебя». «Ушам своим не верю. Признание в любви под кайфом серьезно. От Лео можно всего ожидать. Его скрытная натура вполне могла бы лелеять романтические чувства». Я стараюсь относиться к происходящему с юмором и даже начинаю записывать анестетический кайф леон на видео, чтобы потом ему показать, каким забавным он был в первый час после наркоза, но его слова о любви бесконтрольно и неумолимо разливаются по моим венам будоражащим жаром, пламенем даже. Я ощущаю, как горят мои щеки и наверняка сияют сейчас глаза. Я так. Сильно люблю, повторяет, не открывая глаз тебя. Потом вдруг распахивает их и находит меня. Правда, ты действительно так считаешь? Считаю что? Решаю уточнить, что я сильный и красивый. Конечно. В таком случае, зачем мне целая коробка этих гребанных гандонов? катетерами. Ты ее выбросил, Лео. В чем проблема? В том, что ты прислала ее. Тишина. Тишина нерушима в этой комнате. Она бесконечна и монолитна. В этом мгновении, мне кажется даже, что она вечна. Ты день, говорит мой телефон. Видеозапись остановлена. Дата 12 декабря.